Глава пятая. Суд. Атмосфера в зале заседаний застыла, тяжелая и густая, словно накануне грозы. За массивным столом восседали старшие перевозчики, суровые и молчаливые. Лица выражали сдержанную растерянность. Публичный суд над своим редко приносил удовольствие. В центре помещения под тусклым светом ламп стоял Вячеслав Жилин. Напротив, возвышался старший исследователь гильдии Рудольф Марцен, высокий плечистый человек, с лицом острым, как осколок камня. В его глазах горел фанатичный огонь. Он чуть подался вперед, как актер перед началом решающего монолога. Два ночных форсажа! Голос его упал в зал, словно молот по наковальне. Не один! Два! Он выдержал паузу, давая словам разрастись в напряженной тишине. «Я даже не стану спрашивать, зачем? Да и есть ли вообще такое, зачем способное оправдать этот безумный смертельный танец?» Слова сорвались на грани крика. Следователь резко взмахнул рукой, будто смахивая со стола любые оправдания. «Форсаж ночью! Когда дорога превращается в черную бездну! Когда каждая выбоина — это готовая могила!» «Перегретые движки ревут, а водители выжимают из себя последние силы, потому что не знают, наступит ли для них рассвет!» Марцин резко вдохнул, сцепив пальцы перед собой, давая залу осознать услышанное. «И этот человек устроил такое дважды!» Он резко повернулся к Жилину, пронзая обвиняемого тяжелым взглядом. «Первый раз фура потеряна, не заглохла, не сломалась, потеряна. Груз...» «Утрачен полностью!» Он оглядел перевозчиков, искал тех, кто не понимает, какой ценой обходится потерянная техника. Таких не оказалось. «Второй раз! Люди гнали машины сутки! Без сна! Целые сутки!» Рубанул воздух ладонью. «Представьте себя на месте водителей! Закроешь глаза, хоть на миг и уже не откроешь! Руки дрожат, глаза заливают потом!» Каждый маневр на грани жизни и смерти. Пироцелевые двигатели выли так, будто были обречены сгореть, но он...» Обвинительный палец вновь резко ткнулся в сторону Жилина. «Заставил их гнать!» По залу прокатился приглушенный гул. Кто-то нахмурился, другой согласно кивнул. Следователь дождался тишины и, понизив голос, вкратчиво продолжил. «Кто теперь ответит за это? Кто оплатит потерянную технику?» Кто посмотрит в глаза тем, кто вернулся из этого кошмара и спросит, «Ну что, нормально прокатились?» Он поднял голову, обводя всех взглядом, словно искал ответы в лицах присутствующих. «В наших руках судьбы караванов. Этот мир держится на нас. И если сегодня мы не пресечем подобную безответственность, завтра станем хоронить друзей». Зал затих. Напряжение сгустилось до предела, как перед громом, Перевозчики ждали, что скажет Жилин, но Марцин не торопился предоставлять ему слово. Следователь шагнул вперед, словно хищник, почуявший запах добычи. Но это еще не все. Голос звучал низко, зловеще. «Думаете, дело лишь в ночных форсажах, в смертельной гонке?» «Нет». Он резко развернулся, ударив ладонью по столу. «Кланы, участвовавшие в рейде, прислали официальные протесты». «Ни слухи из таверн, ни разговоры на стоянках. Официальные, подписанные, проштампованные бумаги!» Следователь дал присутствующим осознать серьезность момента. «В документах черным по белому написано «Слишком высокий риск, слишком опасные условия, сомнительное руководство». Он медленно покачал головой, презрительно прищурившись. «И теперь главный вопрос». Кто захочет отправиться в следующий рейд? В зале поднялся глухой ропот. Кто-то хмуро переглянулся. Лица стали суровее и мрачнее. Мы держим Альтерру на плечах. Если караваны перестанут выходить, это конец всему. Нужны ли вам бойцы, которые боятся работать? Нужны ли вам пустые заявки на груз? Марцин резко шагнул вперед. Его голос резал воздух, как лезвие. «Хотите видеть караваны, стоящие в шлюзах, потому что люди не хотят погибать за бездарных командиров?» Он тяжело перевел дыхание, словно истощенный собственным гневом. «Это уже не вопрос одного неудачного рейда. Это удар по самой гильдии, по ее авторитету и контрактам. Если закроем глаза, если не покажем, что у нас есть дисциплина и порядок, завтра никто не выйдет на дорогу». Он выпрямился, сложив руки за спиной, медленно обвел взглядом притихший зал. «И тогда, господа, речь пойдет не о судьбе одного командира. Тогда мы будем выяснять, почему гильдия потеряла контроль над трассами». Марцин резко замолчал, позволяя тишине разрастись над залом, сгуститься и давить с новой силой. Напряжение сделалось почти осязаемым. Следователь глубоко вдохнул, медленно, словно собирая силы для последнего удара. «Все это, возможно, еще можно было бы уладить!» Он говорил четко, неторопливо, вбивая каждое слово в сознание присутствующих. «Потерянную фуру, два ночных форсажа, негодование кланов — все можно было бы замять с некоторыми уступками, но нет мартин шагнул вперед. Голос стал ледяным и острым, словно лезвие. «Когда караван достиг Вулканиса, когда, казалось, все закончилось, когда Кодекс забрал один из экипажей на проверку, командир Рейда сделал нечто из ряда вон выходящее». Он выдержал паузу, обостряя любопытство и тревогу перевозчиков. «Он не сообщил в их клан». Зал взорвался приглушенным гулом возмущения. Старшие перевозчики переглядывались, качали головами, недоумевая. Марцин дождался, пока эмоции накалятся до предела и нанес удар. Он направился напрямую во власти Вулканиса с официальной нотой гильдии. Шум усилился. Кто-то едва сдержал ругательство. Другие вонзили, вжили на изумленные взгляды, проверяя его на безумие. Мартин позволил себе легкую, почти незаметную усмешку. «Формально он имел право». Пожал плечами, словно сам не понимал причин такого поступка. «Командир каравана может обратиться в администрацию города, но мы же знаем, что так не поступают, правда? У нас есть правила!» Он медленно обвел взглядом зал, подчеркивая значимость каждого слова. «У нас есть иерархия!» Проблемы рейда решаются внутри. Они обсуждаются с кланами, с гильдией, с теми, кто реально заинтересован. Мартин вздохнул, тяжело покачал головой. «А что сделал Жилин?» Он побежал жаловаться властям Вулканиса. Официально, прямо к чиновникам. Без совета, без обсуждения. Его глаза прищурились. В голосе появилась злая насмешка. «Теперь подумайте, господа». «Как после этого на нас будут смотреть? Как на сильную организацию? Или как на сборище людей, которые при первой же трудности бегут под крыло городских чиновников?» Последние слова он буквально прошипел. Тишина стала невыносимой. Он шагнул ближе к залу. «Что дальше? В следующий раз, когда караван попадет в неприятности, командиры тоже побегут искать защиты у тех, кто выше по статусу». «Караваны — это наша ответственность, не городов, не кодекса. Наша!» Тишина плотным покрывалом накрыла зал заседаний. Все ждали ответа Жилина, но он молчал. Стоял и смотрел в одну точку, будто был далеко отсюда. Голос Мартина звучал в его голове эхом, однако смысл уже не имел значения. Вячеслав вспоминал другую историю, ту, что давно хотел рассказать — Она не касалась нынешнего суда, но имела значение куда больше. Он заговорил тихо, без эмоций, будто просто перебирал в памяти далекие образы. Давно это было. Никто уже не помнит точно, сколько лет назад. Одни говорят сто, другие двести. Да и важно ли. Главное, что было до и что стало после. Несколько перевозчиков переглянулись, но перебивать никто не решился. «Черная волна», — продолжил он негромко, — «катастрофа, которая прокатилась по Альтерии, оставив пустоши, три города и горстку жалких форпостов. Все знают об этом, но почти никто не помнит». Жилин выдержал короткую паузу, давая словам «осесть». «Эта волна была живой». Он медленно выдохнул и продолжил. «Поговаривают, кто-то успел ее увидеть». «Не до конца, не полностью. Те, кто видел волну близко, ничего уже не рассказывали. Но были и те, кто смотрел с возвышенности, с безопасного расстояния. И эти немногие сходились в одном. Оно было живое». Кто-то из перевозчиков глухо кашлянул, стараясь избавиться от нервного напряжения, но Жилин не сбился. «Никто не знает, почему три города устояли. Никто не знает, почему сохранились отдельные форпосты и шоссе». Просто в один момент волна ушла. Как появилась, так и исчезла. Возможно, насытилась, возможно, ее отвлекло что-то другое. Он обвел внимательным взглядом притихших людей. Но одно ясно совершенно точно — это не было случайностью. Те немногие, кто пережил катастрофу, пытались найти объяснение. Вместо ответов они обрели страх. Сначала страх этот был просто историей, потом превратился в сказку, а затем... Он сделал долгую значимую паузу. Затем стал догмой. Несколько перевозчиков невольно кивнули, понимая его слова. В Вулканисе ее зовут испытанием, в Краегоре чумой, в с судом. У каждой легенды свои детали, но суть одна. Никто не знает, почему волна пришла и почему исчезла. Жилин выпрямился и произнес тихо, отчетливо. И самое главное. Никто не знает, вернется ли она вновь. Зал застыл в гробовом молчании. Вячеслав обвел собравшихся взглядом. Старшие перевозчики не могли отвести глаз, даже Марцин молчал, обдумывая услышанные. «Кто-то считает это детской страшилкой или просто сказкой. Но скажу вам прямо, мы видели ее тень». Кто-то нахмурился, кто-то сдержал нервный смешок, но Жилин не обратил внимания. «Не такую, как в старых рассказах или какой ее описывали выжившие, но мы столкнулись с чем-то очень похожим. Мы встретились с Роем». Он дал словам осесть в головах слушателей. «Полумифическая напасть, которую мало кто видел и почти никто не переживал. Если Рой замечают уже поздно спасаться...» Ходят слухи, истории, но нет свидетелей, потому что выживших почти не бывает. Где-то в углу зала тихо выругались. «Мы поняли не сразу, что это был Рой», — продолжил Вячеслав спокойно. «Сначала казалось просто охота чудовищ. Сканеры ловили движение, но сигналы шли неясно, беспорядочно, будто что-то кружило, пряталось в песке. Караван собрался, машины подготовились к отражению атаки. Мы ждали стандартную вереницу тварей. Жилин сделал короткую паузу, словно снова переживал тот момент. Начали огонь по привычной схеме. Стреляешь, смотришь на реакцию. Но реакция была... другая. Мы попадали, но ничего не менялось. Чудовища не отступали, не меняли тактику, просто продолжали рваться вперед. Они ничего не боялись. Он наклонил голову. Голос стал тише, напряженнее. Тогда радар командирской машины поймал четкий сигнал. Это было слишком масштабно. Десятки, сотни движущихся точек, заполнявших экран плотным потоком. И тогда я понял. Он поднял глаза на зал. Это не была засада. Это была Орда. Кто-то в зале тяжело вздохнул, но никто не прерывал рассказ. «Других вариантов не было. Мы ушли в форсаж». Теперь голос Жилина звучал жестко и твердо. «Это не отчаянная попытка выжить, а единственно верное решение. Замешкайся мы хоть на минуту, и сейчас нас здесь не было бы». Он перевел взгляд на Марцина. «Нам повезло зацепить рой по касательной. Врежься мы в него целиком, не вернулся бы никто. Потерять одну фуру и нескольких людей — трагедия». Но это и огромная удача, что потери ограничились одной машиной. Мне жаль погибших, но задачу я довел до конца. Он замолчал ненадолго, затем добавил спокойно. Куда ушел Рой, неизвестно. Города он всегда обходит стороной. Но факт остается фактом, он есть. Марцин не зря носил звание старшего следователя. Как только закончился рассказ, он вновь стал серьезен и спокоен, отбросив театральность. «Хорошая история!» — произнес он с оттенком сарказма. «Захватывающая, даже интригующая!» Он неспешно прошел вдоль стола, будто обдумывая услышанные. «Только вот одна проблема!» Он резко развернулся, вновь заговорив уверенно и холодно, разбивая доводы Жилина, как делал ранее с обвинениями. «Нет никаких доказательств, что это был Рой!» Зал снова всколыхнулся гулом. Кто-то согласно кивнул, кто-то поморщился, но слова звучали логично. Да, участники подтверждают, чудовища были странными, их было много. Но скажите, господа, мало ли какая дрянь выползает из пустоши. Он вновь начал ходить перед старшими, проводя показательный разбор. Кто-нибудь видел точный масштаб? Кто-нибудь зафиксировал реальное число существ? Может, есть хоть снимки, данные радаров, отчеты сканеров? Воздух в зале заседаний стал еще гуще. Марцин чуть склонил голову, ожидая ответной реакции, но никто так ничего и не сказал. «Вот именно!» — продолжил он. «Все, что у нас есть, эмоции. Паника, пыль, разрозненные сигналы на экране радара. А люди, когда напуганно, начинают видеть то, чего на самом деле нет». Он шагнул ближе и внимательно посмотрел Жилину в глаза. «Может, это была просто крупная стая?» Или новый мутировавший вид? Пустошь каждые десять лет подбрасывает сюрпризы, о которых никто не слышал раньше. Он выпрямился, устало пожал плечами, словно искренне удивлялся, что приходится объяснять такие вещи. «А истории про Ройх...» «Ну что ж, извините. Я в детстве тоже слышал страшилки про черную волну. Только не припомню, чтобы кто-то смог предъявить хоть какие-то доказательства ее существования». Мартин повернулся к старшим перевозчикам, возвысив голос так, чтобы его услышал каждый: Мы здесь не для обсуждения мифов. Перед нами реальные проблемы. Потерянная техника реальна, два форсажа реальны, подорванное доверие к гильдии тоже реально. Он резко указал на Жилина. Арой, красивая легенда, которой не место в серьезном деле. Закончив речь, следователь отошел, снова оставляя слово обвиняемому. Жилин слушал спокойно, не двигаясь. Слова Марцина были предсказуемы. Он разбил его историю, отбросив все лишнее и оставив только сухие факты и расчетливую логику. Вячеслав негромко выдохнул и просто кивнул, принимая ситуацию. «Хорошо». Затем он обратился к перевозчикам, которые снова замерли в ожидании его объяснений. «Тогда вернемся ко второму форсажу». Он выдержал паузу, собираясь с мыслями. Он произошел не из глупости и не из личного упрямства. Караван шел на пределе, потому что иного выхода у нас не было. Кто-то в дальнем ряду тихо фыркнул, но перебивать не стал. «Мы почти добрались до цели, когда все пошло не так». Караван грифов из вулканиса пошел нам навстречу ночью с включенным светом. Жилин внимательно посмотрел на присутствующих, убеждаясь, что его понимают. Свет в ночной пустоше это приманка. Маяк для каждого хищника, скрывающегося в темноте. Возможно, они думали проскочить быстро, возможно, забыли о нас. Их можно понять. По графику мы должны были прийти днем, а не ночью. Он устало выдохнул. Гончие заметили свет, а затем учуяли нас. Некоторые перевозчики невольно напряглись, вспомнив подобные ситуации. Стаи окружили караван. Эти твари плохо видят ночью, и мы старались идти без света, но они уже взяли след. Грифы же просто погнали стаю прямо на нас. Жилин коротко покачал головой. «Если бы мы остановились и вступили в бой, нас разорвали бы за минуты!» Он снова сделал паузу, позволяя словам осесть. «Нас спасли стражи Вулканиса, которые вышли навстречу и приняли бой!» Жилин поднял взгляд на старших перевозчиков, говорил спокойно и уверенно. «Да, машины были на грани. Да, это был второй форсаж подряд. Но это не безумие. Это был единственный способ выжить!» Марцин слушал его внимательно, теперь уже без тени насмешки. Следователь взвешивал каждое слово, сверяя его с фактами, которые уже были известны. Когда Жилин замолчал, Марцин задал вопрос, висевший в воздухе с самого начала. — А почему вы шли сутки без сна? Он произнес это спокойно, без нажима, но его услышали все в зале. Жилин не отвел взгляда. Вопрос ожидался, и ответ был готов заранее. Форпост-триал не смог нас принять. По залу пробежал тихий гул удивления. Кто-то нахмурился, кто-то недоверчиво переглянулся. Ворота сломались. Форпост оказался закрыт. Нам просто некуда было деться. Мартин сдвинул брови, что-то припоминая, затем коротко кивнул. — Верно. Ворота на момент вашего прибытия действительно не работали. Но следователь шагнул вперед, сцепил руки за спиной, и голос снова стал холодным и расчетливым. — Только вы забыли упомянуть одну важную деталь. Ворота починили через час после заката. Некоторые перевозчики нахмурились, в зале пронесся легкий шепот. — Всего один час, Жилин, — подчеркнул Марцин. — Нужно было просто подождать. — «Вместо этого вы погнали караван дальше, в ночь, нарушая график и подвергая опасности экипаж». Он развел руками, словно удивляясь простоте ситуации. «Не надо говорить, что у вас не было выбора. Выбор был сделан вами лично». Он повернулся к старшим перевозчикам. В голосе снова звучала жесткая уверенность. «Мы видим четкую картину». Караван двигался на пределе не из-за обстоятельств, а из-за решений командира. Марцин бросил победный взгляд на Жилина. — Так стоило оно того, Вячеслав? Жилин не ответил. Он неподвижно смотрел перед собой, не выражая эмоций. Конечно, теперь в тепле и безопасности легко говорить, надо было подождать. Но тогда, в тот момент, решали не часы, решали минуты. Рядом выли ночные твари, ворота форпоста оставались закрыты, люди на грани. Никто не мог знать, починят ли их через час или через сутки. Стоило ли рисковать и ждать, когда страх сжимал грудь железными когтями. Но это невозможно было объяснить тем, кто никогда не стоял перед таким выбором. Марцин подождал еще секунду, затем, усмехнувшись, покачал головой и выпрямился. «Что ж, видимо, ответа не будет». Он повернулся к старшим и объявил громко и отчетливо. «Пора вынести вердикт!» В зале вновь воцарилась тишина. Жилин ожидал быстрого и формального решения. Стандартный протокол, уставные выводы, наказание по инструкции гильдия всегда так работало. Он был уверен, что старшие перевозчики уже все решили до того, как он вошел в этот зал. Бюрократы, привыкшие мерить мир отчетами и правилами, вряд ли стали бы вникать в детали ночной гонки и личного риска. Но теперь, взглянув на них повнимательнее, Жилин понял, как сильно ошибался. Центральное место за массивным столом занимал пожилой мужчина с тростью, Ментрор. Его имя не фигурировало в официальных документах, но среди перевозчиков он был живой легендой. Левая нога старшего заканчивалась массивным механическим протезом с заводским клеймом Краегора. За спиной Ментрора было три десятилетия на трассах Альтерры, три десятка лет сложнейших решений, от которых зависели жизни людей и судьбы караванов. Он сам водил рейды, терял и спасал экипажи, и сейчас его взгляд был не злым, хуже. В нем читалось полное понимание того, через что прошел Жилин. Рядом с ним расположился человек в потертом, но идеально чистом кителе с позывным «Сапфир». Ни орденов, ни медалей или нашивок. Его знали не за награды, а за тысячи спасенных жизней. «Сапфир» создавал правила, по которым караваны ходили и жили. Стандарты построения, инструкции по форсажу, методы обороны и тактики — все это было делом его рук. Жилин невольно задумался, через сколько испытаний прошел этот человек, проверяя собственные теории на себе. Справа сидел высокий худощавый бюрократ с позывным «фрактал», которого чаще называли просто «фрак». Седые волосы, безупречно прямая осанка, холодный аналитический взгляд человека, привыкшего видеть не людей, а цифры. Он знал каждую потерянную монету, каждый литр пироцелия, килограмм груза. Фрак не командовал караванами и не участвовал в боях, но именно на его плечах держалась вся система снабжения альтерры. Ошибка могла привести к краху городов. До речи жили на Арое, фрак выглядел откровенно скучающим. Еще один командир, еще одна потерянная фура. Рутина не заслуживающая внимания. Но как только речь зашла о напасти, что-то изменилось. Его безразличие мгновенно исчезло. Взгляд сделался пристальным и колючим, словно выискивал в словах Вячеслава скрытый подтекст. Поначалу Жилин не придал этому значения, решив, что бюрократ просто заинтересовался необычной историей. Однако теперь, когда он снова встретился с глазами фрака, в них было не только любопытство – Там промелькнуло что-то другое, едва уловимое, но совершенно точно странное для человека, привыкшего считать цифры, а не жизни. Глаза бюрократа блестели, будто он ждал именно этой темы, и словно его интерес был не формальным, а личным. Жилин смотрел на остальных членов Совета и теперь отчетливо осознавал, что здесь нет случайных людей. Опытные бойцы, легендарные командиры, талантливые стратеги — Те, кто не просто писал правила, а платил за них собственными ошибками и кровью экипажей. Но одно никак не укладывалось в голове. Зачем такие люди собрались ради одной потерянной фуры и пары форсажей? Что за этим стояло на самом деле? Ментрор прервал размышления, негромко стукнув тростью. «Совет уходит на совещание!» Старшие встали, переглянулись и молча направились в соседнюю комнату. Дверь захлопнулась и Жилин остался наедине с тишиной. Лишь сейчас, когда напряжение немного спало, он полностью осознал, перед кем стоял. До этого момента казалось, что он пытается объяснить свои решения бюрократам, привыкшим судить по сухим отчетам, но теперь все выглядело иначе. Перед ним сидели люди, которые сами не раз оказывались в подобных переделках и могли понять любой его выбор, если только захотят. Стыд болезненно кольнул грудь. Все его слова о черной волне, рое, форсажах теперь казались ему излишне пафосными, будто он не доказывал свою правоту, а пытался произвести впечатление. И на кого? На тех, кто и так знал цену выживанию в пустошах лучше любого командира каравана. Дверь отворилась без спешки, и члены Совета вернулись на свои места. Лица были сосредоточены и непроницаемы. Эмоции не читались. Никаких переглядываний и негромких реплик. Все, что требовало обсуждения, уже было сказано. Жилин не ожидал увидеть на их лицах ни сочувствия, ни гнева. Но чем дольше смотрел, тем отчетливее становилось. Они знали обо всем и давно приняли решение секретарь совета худощавый мужчина с седыми висками и строгим лицом поднялся и развернув перед собой стопку бумаг с заметками он взглянул на вячеслава спокойно безнажимо произнес вам не повезло глухой шум прокатился по залу простая фраза скрывала за собой куда больше чем казалось мы ознакомились со всеми обстоятельствами Продолжил секретарь, слегка поправляя бумаги в руках. «Знаем о каждом эпизоде вашего рейда, о каждом принятом решении и его последствиях, во всех деталях». Он немного помолчал, пристально изучая реакцию Жилина, намекая на кодекс. «Воистину короткая спичка». Несколько перевозчиков тяжело вздохнули. Жилин не дрогнул и не отвел глаз, прекрасно понимая смысл этих слов, Бывают моменты, когда все идет наперекосяк. Судьба подсовывает самые мерзкие карты, и ничего с этим не сделать. «Гильдия перевозчиков», — голос секретаря звучал ровно, четко, — «оценивает не только обстоятельства. Мы оцениваем людей, которые принимают решения в этих обстоятельствах». Секретарь медленно перевел взгляд на собравшихся в зале. «Каждый командир получает в свое распоряжение десятки лучших бронированных машин Альтерры, сотни тонн груза и людей, которые доверяют ему своей жизни. Гильдия не ставит во главе караванов случайных людей. Мы доверяем эту работу лишь тем, кто умеет играть плохими картами». Он вновь остановил взгляд на Жилини, изучая его так, словно видел насквозь. «И вы сыграли». В зале стало еще тише. Казалось, сама тишина давит на плечи слушающих. Вы смогли провести караван через пустошь, доставили грузы людей до Вулканиса, но цена оказалась высокой. Секретарь еще раз бегло просмотрел бумаги в руках. Потери среди экипажей, поврежденная техника, подорванная репутация гильдии — это часть сделки, цена решения. Вы достигли цели, но оставили после себя слишком много вопросов. Жилин медленно сжал пальцы, но не опустил головы. Он знал, что сейчас звучит главный аргумент, который ему не оспорить. Какова цена? Секретарь поправил очки и кивнул. «Совет вынес решение». В зале словно замер даже воздух. Он неторопливо перелистнул последнюю страницу, сверился с пометками, выдержал небольшую паузу, позволяя напряжению достигнуть пика, и затем заговорил ровным, уверенным голосом. Совет рассмотрел обстоятельства рейда номер 422 в вулкане с подкомандованием Вячеслава Жилина. Изучены доклады, свидетельства экипажей, отчеты о потерях и последствиях принятых решений. Он сделал паузу, окинул присутствующих взглядом, продолжая с холодной отчетливостью. «Мы пришли к выводу, что ряд решений, принятых в ходе командования, были ошибочными и поставили караван в неоправданную опасность». Тишина стала почти осязаемой, словно медленно затягивала зал вязкой пеленой. «В некоторых моментах несоблюдение протоколов усилило риски для экипажа и техники». Эти потери могли быть меньшими, если бы правила и стандарты гильдии соблюдались с должной строгостью. Секретарь произносил слова без осуждения, но каждая падало на плечи Вячеслава тяжелым грузом. Однако самым серьезным проступком Совет считает нарушение структуры гильдии и обход кланов при обращении в администрацию Вулканиса. Жилин не шевельнулся, но почувствовал, как его сдавило изнутри, будто ледяная рука стиснула сердце. «Это решение, каким бы ни был мотив, наносит вред фундаментальным принципам гильдии». Секретарь чуть наклонил голову, оценивающе разглядывая Жилина, затем неожиданно добавил. «Тем не менее, мы знаем истинную причину этого поступка». Вячеслав вздрогнул. По залу прошел тихий удивленный ропот, быстро угасший в напряженном ожидании. Несмотря на это, создан опасный прецедент, последствия которого совет не может проигнорировать. Он снова взглянул в бумаги и уверенно произнес. На основании всех имеющихся данных совет постановил не исключать Вячеслава Жилина из состава гильдии перевозчиков. Кто-то в зале едва слышно выдохнул. Однако... Голос секретаря сделал все жестче и тверже. «За допущенные ошибки, за несоблюдение уставов и нарушение цепочки командования вы бессрочно понижаетесь в звании». Жилин внешне остался невозмутим, но внутри все сжалось в ожидании окончательного вердикта. «С этого момента», — продолжил секретарь четко и без эмоций, — «Вячеслав Жилин снимается с должности командира каравана и переводится на работу клерком в центральную канцелярию». Он закрыл папку, подчеркивая неотвратимость решения. «До особого распоряжения». Тишина, что наступила вслед за его словами, была и словно осела на плечах каждого в этом зале. Никто не задержался дольше необходимого. Как только секретарь замолчал, перевозчики и представители кланов начали молча расходиться. Без слов, без вопросов, без взглядов, полных жалости или осуждения. Таковы были правила. Вынесенное решение не обсуждалось, не комментировалось, не требовало оправданий. Оно принималось как неотвратимость и без лишних эмоций. Жилин не двинулся с места, наблюдая, как последние люди покидают зал, а за ними медленно закрываются тяжелые двери. Шаги стихли, голоса удалились. Наступила абсолютная тишина, и только сейчас Вячеслав понял, что эта тишина ему теперь на долгое время станет единственным спутником. Он остался один. Жилин медленно провел ладонью по лицу, словно пытаясь стереть усталость, потом тяжело прислонился спиной к холодной стене и закрыл глаза. Мысли не складывались в привычный порядок. Слишком многое изменилось, слишком резко переломилась его судьба. Клерк канцелярии. Слова резали слух, казались чужими и нелепыми. Вячеслав мог представить себя кем угодно, изгнанником в пустошах, одиноким наемником, даже обычным водителем, но человеком, склоненным над бесконечными отчетами и бумагами, никогда. Даже смерть на трассе казалась бы логичнее, правильнее. Теперь же бессрочное понижение. В гильдии избегали точных сроков, слишком непредсказуема была альтерра, но формулировка до особого распоряжения звучала почти как приговор. Жилин снова открыл глаза и медленно обвел взглядом опустевший зал. Еще недавно здесь бурлила жизнь, звучали гневные обвинения, скрещивались взгляды, принимались решения, от которых зависели судьбы. Теперь лишь стулья, массивные столы, глубокие тени в углах свидетельствовали о недавнем суде над его жизнью. Вчера он командовал рейдом, сегодня же превратился в пешку. Никакой злости или ярости, лишь пустота. Где-то там, далеко на трассах Альтерры, сейчас снова грохотали тяжелые колеса фур, стреляли искры из-под бронированных корпусов, охранники проверяли оружие, Водители перебрасывались короткими фразами в эфире. Караваны продолжали движение. Привычный мир не остановился ни на мгновение. Только теперь он остался в стороне. Вячеславу надо было просто оттолкнуться от стены, шагнуть вперед, покинуть этот зал и принять новую жизнь, к которой его приговорили. Но он не двигался, медлил, потому что знал, стоит выйти за тяжелые двери, и приговор станет реальностью. А пока он мог еще несколько мгновений оставаться командиром рейда, которым был всего пять минут назад.